Глава 13. Подъезжая около пяти часов к дому, который занимали Николаевы, Ромашов с удивлением почувствовал, что его утренняя радостная уверенность в успехе нынешнего дня сменилась в нем каким-то странным, беспричинным беспокойством. Он чувствовал, что случилось это не вдруг, не сейчас, а когда-то гораздо раньше. Очевидно, тревога нарастала в его душе постепенно и незаметно, начиная с какого-то ускользнувшего момента. Что это могло быть? С ним происходили подобные явления и прежде, с самого раннего детства. И он знал, что для того, чтобы успокоиться, надо отыскать первоначальную причину этой смутной тревоги. Однажды, промучившись таким образом целый день, он только к вечеру вспомнил, что в полдень, переходя на станции через рельсы, он был оглушен неожиданным свистком паровоза, испугался и, сам этого не заметив, пришел в дурное настроение. Но вспомнил, и ему сразу стало легко и даже весело. И он принялся быстро перебирать в памяти все впечатления дня в обратном порядке. Магазин Свидерского, Духи, нанял извозчика Лейбу, он чудесно ездит, справлялся на почте, который час, великолепное утро, Степан... Разве в самом деле Степан? Но нет, для Степана лежит отдельно в кармане приготовленный рубль. Что же это такое? Что? У забора уже стояли три параконные экипажа. Двое денщиков держали в поводу оседланных лошадей. Бурого старого мерина, купленного недавно Ализаром из кавалерийского брака, и стройную, нетерпеливую, с сердитым огненным глазом золотую кобылу Бека Гамалова. «Ах, письмо!» — вдруг вспыхнуло в память Ромашова. «Это странная фраза, несмотря ни на что». И подчеркнуто: «Значит, что-то есть?» Может быть, Николаев сердится на меня? Ревнует? Может быть, какая-нибудь сплетня? Николаев был в последние дни так сух со мною. Нет, нет, проеду мимо. Дальше! — крикнул он извозчику. Но тотчас же он не услышал и не увидел, а скорее почувствовал, как дверь в доме отворилась. Почувствовал по сладкому и бурному биению своего сердца. — Ромочка, куда же это вы? раздался сзади него веселый, звонкий голос Александра Петровны. Он дернул лейбу за кушак и выпрыгнул из экипажа. Шурочка стояла в черной раме раскрытой двери. На ней было белое гладкое платье с красными цветами за поясом, с правого бока. Те же цветы ярко и тепло краснели в ее волосах. Странно. Ромашов знал безошибочно, что это она, и все-таки точно не узнавал ее. Чувствовалось в ней что-то новое, праздничное и сияющее. В то время, когда Ромашов бормотал свои поздравления, она, не выпуская его руки из своей, нежным и фамильярным усилием заставила его войти вместе с ней в темную переднюю. И в это время она говорила быстро и вполголоса: «Спасибо, Ромочка, что приехали. Ах, я так боялась, что вы откажетесь. Слушайте, будьте сегодня милы и веселы, не обращайте ни на что внимания». Вы смешной. Чуть вас тронешь, вы и завяли. Такая вы стыдливая мимоза. «Александра Петровна, сегодня ваше письмо так смутило меня. Там есть одна фраза. «Милый, милый, не надо!» Она взяла обе его руки и крепко сжимала их, глядя ему прямо в глаза. В этом взгляде было опять что-то совершенно незнакомое Ромашову. Какая-то ласкающая нежность и пристальность, и беспокойство. А еще дальше, в загадочной глубине синих зрачков, Таилось что-то странное, недоступное пониманию, говорящее на самом скрытом, темном языке души. «Пожалуйста, не надо. Не думайте сегодня об этом. Неужели вам недовольно того, что я все время стерегла, как вы проедете? Я ведь знаю, какой вы трусишка. Не смеете на меня так глядеть». Она смущенно засмеялась и покачала головой. «Ну, довольно. Ромочка, неловкий, опять вы не целуете рук. Вот так. Теперь другую». «Так, умница. Идемте. Не забудьте же», — проговорила она торопливым, горячим шепотом, — «сегодня наш день. Царица Александра и ее рыцарь Георгий. Слышите? Идемте». «Вот, позвольте вам скромный дар». «Что это? Духи? Какие вы глупости делаете?» «Нет-нет, я шучу. Спасибо вам, милый Ромочка». «Володя!» — сказала она громко и непринужденно, входя в гостиную. «Вот нам и еще один компаньон для пикника» и еще вдобавок именинник. В гостиной было шумно и беспорядочно, как всегда бывает перед общим отъездом. Густой табачный дым казался небесно-голубым в тех местах, где его прорезывали, стремясь из окон, наклонные снопы весеннего солнца. Посреди гостиной стояли, оживленно говоря, семь или восемь офицеров, и из них громче всех кричал своим осипшим голосом, ежесекундно кашляя, высокий тальман. Тут были капитана Сачи и неразлучные адъютанты Ализарсбека Гамаловым, и поручик Андрусевич, маленький бойкий человек с острым крысиным личиком, и еще кто-то, кого Ромашов сразу не разглядел. Софья Павловна Тальман, улыбающаяся, напудренная и подкрашенная, похожая на большую нарядную куклу, сидела на диване с двумя сестрами подпоручика Михина. Обе барышни были в одинаковых простеньких своей работы, но милых платьях, белых с зелеными лентами. Обе розовые, черноволосые, темноглазые и в веснушках. У обеих были ослепительно белые, но неправильно расположенные зубы, что, однако, придавало их свежим ртам особую своеобразную прелесть. Обе хорошенькие и веселые, чрезвычайно похожие одна на другую и вместе с тем на своего очень некрасивого брата. Из полковых дам была еще приглашена жена поручика Андрусевича, Маленькая белолицая толстушка, глупая и смешливая, любительница всяких двусмысленностей и сальных анекдотов, а также хорошенькие, болтливые, картавые барышни Лыкачёвы. Как и всегда в офицерском обществе, дамы держались врозь от мужчин, отдельной кучкой. Около них сидел небрежно и фотовски развалясь в кресле один штабс-капитан Диц. Этот офицер, похожий своей затянутой фигурой и типом своего поношенного и самоуверенного лица на прусских офицеров, как их рисуют в немецких карикатурах, был переведен в пехотный полк из гвардии за какую-то темную скандальную историю. Он отличался непоколебимым опломбом в обращении с мужчинами и наглой предприимчивостью с дамами и вел большую, всегда счастливую карточную игру, но не в офицерском собрании, а в гражданском клубе, в домах городских чиновников и у окрестных польских помещиков. Его в полку не любили, но побаивались, и все как-то смутно ожидали от него в будущем какой-нибудь грязной и громкой выходки. Говорили, что он находится в связи с молоденькой женой дряхлого бригадного командира, который жил в том же городе. Было также, наверное, известно о его близости с мадам Тальман. Ради нее его и приглашали обыкновенно в гости. Этого требовали своеобразные законы полковой вежливости и внимания. «Очень рад, очень рад», — говорил Николаев, идя навстречу Ромашову. «Тем лучше. Отчего же вы утром не приехали к пирогу?» Он говорил это радушно, с любезной улыбкой, но в его голосе и глазах Ромашов ясно уловил то же самое отчужденное, деланное и сухое выражение, которое он почти бессознательно чувствовал, встречаясь с Николаевым все последнее время. «Он меня не любит», — решил быстро про себя Ромашов. «Что он? Сердится? Ревнует? Надоел я ему?» «Знаете, у нас идет вроде осмотр оружия», — отважно солгал Ромашов. «Готовимся к смотру, нет отдыха даже в праздники. Однако я положительно сконфужен. Я никак не предполагал, что у вас пикник, и вышло так точно я напросился. Право мне совестно». Николаев широко улыбнулся, И с оскорбительной любезностью потрепал Ромашова по плечу. О, нет, что вы, мой любезный, больше народу веселее, что за китайские церемонии? Только вот не знаю, как насчет мест в фаетонах, ну да рассядемся как-нибудь. У меня экипаж, успокоил его Ромашов, едва заметно уклоняясь плечом от руки Николаева. Наоборот, я с удовольствием готов его предоставить в ваше распоряжение. Он оглянулся и встретился глазами с Шурочкой. Спасибо, милый. — сказал ей теплый, по-прежнему странно внимательный взгляд. «Какая она сегодня удивительная!» — подумал Ромашов. «Ну вот и чудесно!» — Николаев посмотрел на часы. «Что ж, господа!» — сказал он вопросительно. «Можно, пожалуй, и ехать?» «Ехать так ехать!» — сказал попугай, когда его кот Васька тащил за хвост из клетки. шутовски воскликнул Ализар. Все поднялись с восклицаниями и со смехом. Дамы разыскивали свои шляпы и зонтики и надевали перчатки. Тальман, страдавший бронхитом, кричал на всю комнату о том, чтобы не забыли теплых платков. Поднялась оживленная суматоха. Маленький Михин отвел Ромашова в сторону. «Юрий Алексеевич, у меня к вам просьба», — сказал он. «Очень прошу вас об одном. Поезжайте, пожалуйста, с моими сестрами, иначе с ними сядет Диц, а мне это чрезвычайно неприятно». Он всегда такие гадости, говорит девочкам, что они просто готовы плакать. Право, я враг всякого насилия, но, ей-богу, когда-нибудь дам ему по морде». Ромашову очень хотелось ехать вместе с Шурочкой. Но так как Михин всегда был ему приятен, и так как чистые и ясные глаза этого славного мальчика глядели с умоляющим выражением, а также и потому, что душа Ромашова была в эту минуту вся наполнена большим, радостным чувством, он не мог отказать и согласился у крыльца долго и шумно рассаживались. Ромашов поместился с двумя барышнями Михинами. Между экипажами топтался с обычным, угнетенным, безнадежно унылым видом штабс-капитан Лещенко, которого раньше Ромашов не заметил и которого никто не хотел брать с собою в фаэтон. Ромашов окликнул его и предложил ему место рядом с собою на передней скамейке. Лещенко поглядел на подпорудчика собачьими, преданными добрыми глазами, И со вздохом полез в экипаж. Наконец все расселись. Где-то впереди Ализар, поясничая и вертясь на своем старом ленивом мерине, запел из-за передки: Сядем в почтовую карету скорей! Сядем в почтовую карету поскорей. Рысью, марш! скомандовал громовым голосом Осадчий. Экипажи тронулись.